Глава 19. «Ну скоро уже!» — крикнул какой-то малец в каскетке USA. В руках он держал смятый рекламный буклет, который приприимчивые парни тонны продавали в качестве входных билетов. И таких членов закрытого клуба перед нами стояло не меньше сорока человек. Это только те, кто пришел к открытию. Но будут и другие, кто разведал обстановку, увидел массу людей, и решил отложить свой поход. Наивные. Я и сам, честно говоря, ожидал меньшего. Но пришел, если не весь Новокаменск, то как минимум восьмой и девятый микрорайоны. Двое из Пассата, Башка и Ерема, злобно позыркивали на всех для острастки. Но было видно, что их напрягает людское море. Школьники, студенты и даже пара десятков взрослых. Значит, мой расчет оказался верен. Или же это просто любопытное, такое тоже возможно. Здравствуйте, уважаемые гости! Начал я, наслаждаясь ситуацией. Добро пожаловать на открытие первого игрового зала Кибертроникс. Первого не только у нас в Новокаменске, но и не побоюсь этого сказать в стране! Уху! завопила толпа. «Мы рады, что вы пришли разделить с нами это замечательное событие», — продолжил я. «И рады сообщить вам, что зал будет работать круглосуточно, в режиме 24 на 7. Приходите и приводите друзей». «А как же закрытый клуб?» — возмутился еще один парень, тоже в каскетке, но с эмблемой команды «Чикаго Буллз. «Я за что деньги отдал? Меня же радаки повесят». Ты отдал деньги, парень, за возможность поиграть одним из первых. Я смотрел на него, но говорил громко, для всех. Те из вас, кто успел, я выделил это слово, приобрести промо-билеты, испытают на себе новую реальность в передних рядах. Итак, поднимите руки и покажите свои пропуска в будущее. Всегда наши люди падки на красивую мишуру. Скажи что-нибудь заумное, И желательно иностранное, и все моментально прочувствуют, насколько крутую вещь им предлагают. Промо-билеты, drink, И даже если обманывают, то ведь красиво же. Мы, конечно, никого обманывать не собирались, однако почему не сыграть на подобных тонкостях? Я! Я! У меня! Взмывали вверх руки сжимающие заветные бумажки. Первые десять человек. Я на секунду завис понимая, что сейчас может быть драка. «Первые десять человек в каскетках USA и с промо-билетами. Если вдруг кто-то хочет играть вдвоем, найдите себе партнеров и вперед!» Под собственный довольный мяв к нам пробились полтора десятка парней, возрастом от десяти до пятнадцати. Все в этих ужасных, но модных в то время кепках, каждый размахивал промо-билетом. У некоторых... Бумажки уже превратились в мочалки. «Давайте наверх, там вас встретят». Я собрал листочки и пропустил первых игроков внутрь. По толпе прошелся затейливый гул, выражающий одновременно зависть, радость и одобрение. Потом прибежали еще несколько человек в таких же каскетках. Одного пришлось завернуть. Он оказался лишним. «А можно хотя бы посмотреть?» Раздался чей-то песклявый голос когда мы с шарашенным дюсом, который не произнес ни слова, развернулись и хотели было идти. «Конечно, можно, но места платные». Я быстро сориентировался. «Есть спрос, будет и предложение. Подучитесь, наблюдая, а потом и сами поиграете. Полтинник с одного в час. И не больше двадцати человек за раз. Засекайте десять минут и потом поднимайтесь». С одной стороны, дилемма. Брать деньги за то, чтобы люди смотрели, как играют другие, это что-то вроде зрителей в кафе. Так может показаться. Но нет, тут либо изначально людей не пускать и точка, либо пускать, но с таким финансовым фильтром, потому что человек, который заплатил, будет стараться вести себя адекватно, а в следующий раз точно станет твоим клиентом, потому что просмотра ему будет мало. Подростки заволновались. Кто-то тут же начал скидываться на камень-ножницы-бумага, чтобы определить очередность. Но больше, конечно же, было тех, кто не хотел смотреть, а хотел играть. Их тоже нужно приободрить, а то некоторые могут и отвалиться, пока ждут в очереди. Хочу вас сразу обрадовать. Скоро мы планируем расширение. Следите за анонсами. Обо всем будем рассказывать на доске информации. Я махнул рукой в сторону стенда. И в самом клубе. Потом сделал вид, будто еще кое-что забыл сказать. Поднял вверх руку, привлекая всеобщее внимание. Ё-моё, да тут реально как настоящий митинг. Всю часть набережной, где стояло здание, перекрыли. Пешеходы по другой стороне улицы эту араву обходят. А некоторые по проезжей части. Уважаемые гости, не забывайте, что у нас по-прежнему работает видеосалон. Также вы можете в ожидании своей очереди выпить стаканчик чая или кофе. Добро пожаловать!» Толпа опять загудела. Кто-то потянулся ко входу, где как раз вовремя материализовался озик, почувствовавший себя в родной стихии. «День сурка есть, ага», — услышал я, уже заходя внутрь. «Терминатор вечером будет, на стенде написано. Иммануэль больше не крутим». «Вадик, слушай». Меня догнал Дюс, который наконец-то вернул себе дар речи. «Ну ты прям как по говоришь!» «Это точно ты!» «Обижаешь, дружище!» Улыбнулся я, поднимаясь и думая, что хорошо все-таки не взял Серегу. Договорились с ним на вечер, когда схлынут первые счастливчики с промо-билетами. А он должен был со своей стороны примерно вести себя дома. «Извини!» — нервно хохотнул Дюс. У меня все-таки возникает в последнее время чувство, будто в твоей голове кто-то сидит. Чужой? — пошутил я. — Или нечто? А может, мной завладел хайнлайновский кукловод? Да как будто тебя, не знаю, подменили, — покачал головой Дюс. Нет, не подумай, я это не всерьез, просто, наверное, завидую, что тебе так быстро удалось взять себя в кулак. И тебе никто не мешает. Я положил руку ему на плечо. «А сейчас давай погрузимся в работу». В зале царил оглушительный гвалт. Первые ребята не стали жлобствовать, и каждый обзавелся напарником, чтобы было повеселей. И теперь двадцать парней, рассевшись по местам, открывали в нашем маленьком городе новую реальность. Кто-то уже рубился в дакхант, расстреливая из пистолетов пиксельных уток, которыми управляли напарники. Промахивались, вызывая появление на экранах смущенного охотничьего пса, менялись местами. Другие крошили виртуальных врагов в контре. Я усмехнулся, вспомнив, что у моих бывших сотрудников из будущего в почете был counter он же контра с ударением на последнем слоге. А здесь, в 90-х, это именно контра на О. Супербоевик от японцев из Канами. Ой-о! воскликнул Дюс и я его еле-еле услышал. Вопли парней, чьи танки подбивали в Батл-Сити, сотрясали стены. На них оборачивались те, кто управлял боевыми жабами из батл тоц и те, кто разносил черных воинов во втором Дабл-Дрэгон. Саня с Валеркой расхаживали по залу, гася намечающиеся конфликты. Причем кузен старался снизить градус шутками-прибаутками, а вот друг включил режим бык охранник. Ему достаточно было подойти и грозно нахмурить брови, и любые споры заканчивались. Я усмехнулся. Подростки, конечно, боятся взрослых, но у нас еще шпанатонны ожидается. Я же обещал им бесплатную проходку с игрой. И вот тем палец в рот не клади. Откусит, еще и руку по локоть отхватят. Так что у нас тут еще? Илюха весь мыли строчил в амбарной тетради. Фиксировал время. Белая рубашка выбилась из брюк. Галстук съехал на бок. Тоже ведь парень принарядился. А вот уже он как будто менеджер после корпоратива. Такой же красный, помятый, но... не потерянный. «Вадик! Вадик! Дио!» Я еле услышал Озика. Повернулся к нему. «А ты что тут?» — спросил я. «Как же зал?» «Да там Ленка с Куртом!» Он сверкнул своими круглыми очками. «Мне тут интересней. Надо помочь». «Еще как! Сейчас!» Я посмотрел на часы. Начнут подходить те, кто планирует просто посмотреть. Их можно пускать, но за полтинник с человека. И не больше двадцати сразу, а то тесно будет. Через час вежливо отправляем или продлеваем, если у клиента возникнет желание еще посмотреть. Следи за этим. Помогай Илюхе фиксировать и за временем следи. Ну и за порядком тоже, чтобы ничего не разгромили и не сперли. Понял, Дио? Озик ухмыльнулся и растворился. Первый час пролетел словно на космической скорости. Все же подростки люди плохо управляемые, и много сил уходило на поддержание порядка в зале. Да, правильно, я решил, что охранников должно быть двое. Да и админам, пожалуй, не помешают помощники. А то, глядя на Илюху, я его даже пожалел. Просто зашивается человек. Но у меня уже есть кое-какие мысли. Помню, уже на закате своего студенчества в прошлой жизни я застал компьютерные игровухи. Причем, как в Москве, где они, в принципе, появились раньше остальных городов, так и в Ярике. И потом бывало, что туда заглядывал, где-то до конца девяностых. Так вот, местные админы не гнушались использовать труд тех посетителей, у кого было туго с деньгами. Пол подмести, компы протереть, других игроков на входе встретить и к свободной машине сопроводить. Кому-то деньги платили, но чаще давали поиграть на халяву. А я вот хочу использовать посетителей как кадровый резерв. Понаблюдаю за теми, кто поадекватней. Предложу подработать. С мотивацией у ребят точно все в порядке. Все сейчас бедствуют. «Вадик, тут тебя ищут». Меня подергал за рукав Дюс когда я присматривался к какому-то парнишке, который вел себя тихо и еще помогал соседям включить игру, перезагрузить картридж, если кто-то из наших не успевал. «Кто?» Я обернулся и увидел девушку. «Здравствуйте, я из газеты «Толки»,» тут же сказала она, по-мужски протянув мне руку. «София Нестерова, вы уделите мне минут 30 своего времени?» «Отлично!» Не зря я обзванивал местные редакции с приглашениями. Вот и первая акула пера подоспела. Джинсы Мальвины, как русский человек называл в девяностые, бюджетную марку Мавин. Кимрские кроссовки, черная, обтягивающая соблазнительную грудь блузка, маленький дамский редикюль. И, словно бы в противовес, тяжелый отечественный зенит в кофре. Темные распущенные волосы, красивое овальное лицо, со слегка подкрашенными губами. Издалека студентка-первокурсница, если не школьница, а вблизи видно, что сильно старше. Годам к 30, наверное, или даже чуть больше. Но и то не по внешним данным это понятно, с ними у Нестеровой все хорошо, а по глазам. Не блестящие и наивные, наоборот, внимательные и оценивающие, словно сканеры. Она улыбнулась, как будто предвкушая что-то интересное. «Конечно», — кивнул я, вежливо улыбнувшись. «Если, конечно, от этого будет толк. Я не про название вашего издания». «Круто», — хмыкнула девушка. «Сергей мне сказал, что лучше найти вас. И теперь я понимаю, почему». «У меня мало времени». Я демонстративно посмотрел на экранчик Монтаны. «Что вы можете мне предложить?» «Материал», — коротко ответила Нестерова. «Это и вам интересно, и мне. Хороший материал, который прочитает полгорода. Не знаю, известна ли вам была до этого моя фамилия, но в редакции я на хорошем счету. И подписчики газеты меня ценят». «Понятно. Местный человек Брент. Я вроде что-то из-под ее пера тоже читал. Жаль, она не из коммерсанта или огонька». Но тем уже мне в самом начале нечего предложить. Вот сейчас раскрутимся, и столичные акулы-пера сами на меня выйдут, особенно после парочки статей в местных изданиях. Что ж, я сделал вид, что колеблюсь. Я найду для вас двадцать минут. «Отлично — Отлично, — кивнула девушка. — Где мы с вами можем побеседовать? — Может, по кофе? Или вы предпочитаете колу? — предложил я, кивком указав туда, где располагалась комната с баром. Мне бы не помешал перерыв отстоявший в игровом зале суматохи. Там потише, сможем поговорить. Пойдемте. Я пропустил девушку вперед. От нее пахло недорогими, но приятными духами. Какое-нибудь контрафактное кензо, если я не путаю. Фигурка ничего такая ладная. Однако впечатление симпатичной дурочки она не производит. Ой, а расскажите, как вы стали таким богатым? Хи-хи-хи. Нет, вот это не про нее. Изысканная сдержанность в движениях, как и в словах. «Сюда!» — я указал в сторону двери. А Жогин действительно не терял времени даром. Он тоже все выходные оборудовал очередную пустую комнату. И теперь там стояли несколько дешевых столов из ДСП на железных ножках с фанерными стульчиками вокруг. А вот барная стойка оказалась и вправду добротной. Не знаю, сколько за нее отвалил серый но она была деревянной, покрытой темным лаком. И видно, что это авторская работа. Может, даже что-то старое, отреставрированное. И среди всего этого противоречивого убранства футуристической скалой возвышался вензинговый автомат. «О, а вы не шутили», — оценило новшество Нестерова. «Пожалуй, можно и колы. Позвольте я вас угощу», — предложил я. «А сам побалуюсь кофейком». О представительских расходах мы тоже договорились с Жогином, так что оплатить не нужно. Просто бармен Эдик запишет на счет, и потом мы учтем это в конце месяца. И так же дальше. Эдуард, нам есть куда приземлиться? Бармен кивнул, позвал какого-то парня из подсобки, и вдвоем они вынесли небольшой дополнительный столик. Присаживайтесь. Пригласил я Софию. Я отодвинул для нее стул, сел напротив. Девушка осматривала переполненный кафетерий, где не было ни одного свободного столика и даже стула. Все уже оккупировали горластые школьники и хмурые ребята постарше. То ли старшеклассники, то ли учащиеся одного из городских ПТУ. И это еще тут более-менее спокойно. Но скоро кому-то надоест играть, кто-то захочет попить. Ждать лениво потягивая кофе народ пока не привык. В игровом зале значительно интереснее. Так что засиживаться никто не будет. Да и не дадут, потому что тех, кто долго ничего не будет заказывать, вежливо попросят на выход охранники моего партнера. Но скоро Жогин протянет кабель, и тут появятся свои завсегдатые, которые будут платить за еду и напитки ради западного ТВ. «Ну что, Эдуард, идет клиентура?» Спросил я пухлого парня, пока он наливал в белую чашку с гранулированным кофе крутой кипяток. Баночку колы он достал из отдельного холодильника, открыл, вставил трубочку. Идут, делано флегматично, ответил тот, но довольная улыбка выдала радость. Сейчас сеанс закончится, новые попрут. Из вашего зала в основном за приветственной колы приходили, но я так понимаю, что им пока особо не до чего. Еще подойдут, улыбнулся я. Ночью, когда организм спать потребует. Кстати, ты бы звук чуть убавил? Я показал на работающий телевизор, стоящий на баре. Слишком громко, говорит мешает. Сделай так, чтобы и слышно было, и не орал бы над ухом. Вода была без вкуса, без вкуса, без цвета, без запаха, пока не появился Юпи. Надрывалась реклама очередного сухого сока. Эдик с подозрением посмотрел на меня, но звук все же отрегулировал. Ролик про Юпи как раз сменился видеорядом с ковбоем и индейцем которые продвигали печеньки вагон-виллс. Я мельком взглянул на пульт в прозрачном полиэтилене и улыбнулся, не выдержав. В моем времени так только бабушки делали. «Что такое?» — нахмурился парень. «Да, это я так, о своем». Я кивнул в благодарность, схватил обе чашки с кофе и пошел к столику, где уже разложилась Нестерова. «Хорошая у вас техника!» Я показал взглядом, на миниатюрный панасоник, лежащий рядом с блокнотом. «Подарок», — лаконично ответила София. «Спасибо за колу. Итак, Вадим, могу вас поздравить с открытием нового интересного заведения. Расскажите, как вам пришла в голову такая идея?» «Легко», — улыбнулся я. «И еще». Девушка нажала на кнопку записи. «Каково наживаться на детях?»